Часть первая. А. Нижняя Силезия, август 1945 года. Очереди. Я умею стоять в очередях. Это даётся мне так хорошо, потому что в очередях не надо думать, а можно просто стоять. В этой очереди стоять легко. потому что людей передо мной немного и потому что я понимаю, для чего она нужна. И это веская причина. Перед головой очереди за столом сидит женщина официального вида. По-моему, она из Красного Креста. Это красивый стол, словно вынесенный на улицу из чьей-то столовой. Вот только он стоит не на ковре, а на брусчатой мостовой. Место подсвечников на нём занимают стопки бумаг, и от него пахнет средством для полировки мебели. Или же мне это кажется из-за того, как выглядит этот стол. А рядом с бумагами стоит одна единственная чашка, словно напоминание о прежней жизни этого обеденного стола. Чашка чаю для сидящей за ним функционерки. Следующая говорит она, и мы движемся вперёд, потому что именно так и работают очереди. Они движутся вперёд. Я оборачиваюсь на дверь, но остальные девушки ничегошницы не выходят, чтобы попрощаться. Из нас я покидаю госпиталь первой. В первой неделе после окончания войны более здоровые пациентки, которые уже окрепли, всегда прощались, всегда строили планы Осмотрев в окно палаты, мы почти всегда могли увидеть проезжающие мимо грузовики, полные немецких солдат, едущих к себе домой, польских солдат, возвращающихся к себе домой, русских солдат и редко канадских, и все они разъезжались кто куда, все направлялись домой в разные стороны, как будто мир представлял собой настольную игру. в которой все фишки оказались не в тех углах коробки. Но тогда никто из девушек-ничегошниц еще не был достаточно здоров, а потому мы так и не создали общих правил поведения для тех случаев, когда кто-то из нас уходил. У нас нет адресов, которыми мы могли бы обменяться. У нас нет ничего. Мы ничего не весим. Ничего не чувствуем. И мы несколько лет существовали, питаясь ничем. Наш разум представляет собой ничто, самое главное ничто. Именно поэтому мы всё ещё и остаёмся в госпитале. Наш разум слаб, и в нём царит раздрай. Зофья, я не знала, хочешь ли ты сохранить это письмо? Я оборачиваюсь на голос и вижу поспешно выходящую из двери светловолосую миниатюрную медсестру с красными губками бантиком. Она протягивает мне письмо, написанное моим собственным почерком. Вернуть отправителю. Отправителем была я сама, а адресатом я точно не знаю, кто был адресатом именно этого письма. Уже несколько месяцев с того самого дня, как у меня достало сил держать ручку, я пишу письма всем, чьи адреса когда-либо знала. Вы его видели? Скажите ему, чтобы он подождал меня. Но их адреса перестали быть их адресами, а почта перестала быть почтой. А я перестала быть самой собой. Но мне стало ясно, что я не смогу сделать то, что мне нужно, пока остаюсь на больничной койке. Чтобы отыскать брата, мне придётся заставить себя оторваться от неё. Именно поэтому я, невзирая на то, что мой разум ещё сылаб, и стою сейчас вне госпитальных стен, а остальные девушки смотрят на меня из окна. Скажите ему, что врачи не разрешают покидать госпиталь, пока мне не стало лучше, написала я. Скажите ему, что мне не станет лучше, пока я не оставлю госпиталь и не разыщу его. Вот, возьми ещё её это, говорит светловолосая медсестра, передавая мне тёплый на ощупь узелок. Еда Её тепло так приятно греет мой живот. Я начинаю разворачивать узелок, чтобы вернуть ткань, но сестра говорит, чтобы я оставила её себе. Так что теперь этот кусок клетчатой ткани принадлежит мне. Он мой. А значит, теперь в этом мире у меня есть целых 6 моих собственных вещей. Потом я смогу сложить эту ткань пополам и повязать её волосы. или разрезать ее надвое, что даст мне два треугольных носовых платка. Тогда у меня станет семь собственных вещей. У меня уже есть платье, нижнее белье, пара обуви, крупная денежная купюра, а также документ, в котором говорится, что я была узницей концлагеля «Гросс Розен». Мне сказали, что этот документ послужит пропуском в организации, оказывающей помощь жертвам войны, и поможет получать продуктовые пайки. Сотрудники Красного Креста, выдавшие мне его, объяснили, что он станет самым ценным моим достоянием. Следующая, говорит женщина-функционер Красного Креста, она примерно того же возраста, что и моя мать, И на лбу её видны морщины, только-только начавшие делать её лицо более мягким. Очередь позади меня удлинилась, поскольку из госпиталя вышли и другие выписывающиеся пациентки. На помощь первой функционерке подходит вторая. Светловолосая медсестра не сводит с меня глаз. Ты что-то забыла? спрашивает она. Урбаняк Вспоминаю я её фамилия Урбаняк. Моя обувь, где моя обувь? Почему я не поняла этого раньше? Я только что опустила взгляд на свои ноги и увидела, что коричневые кожаные ботинки, в которые я обута, принадлежат не мне. И это и есть твоя обувь. Твоя новая обувь, помнишь? Она говорит мягко, и я вспоминаю. Теперь эти коричневые ботинки мои, потому что когда меня привезли в этот госпиталь несколько месяцев назад, на мне были башмаки, которые выдали нацисты. Тесные и состоящие из одних дыр. Мои отмороженные ступни так распухли, что медсестра не смогла снять те башмаки, и ей пришлось их разрезать. Сёстры говорили, что я тогда плакала, но сама я этого не помню. Оказывается, если тебе ампутируют отмороженные пальцы ног, третий и четвёртый, ты не утрачиваешь способности держать равновесие и ходить. Ты уверена, что не хочешь остаться подольше, Зофья? Теперь я вспомнила про обувь. Я забыла только на минутку. Сегодня ты уже один раз спрашивала о ней. Я выдавливаю из себя улыбку. Дима уезжает. Он едет на новое место службы, и у него есть машина, на которой он меня отвезёт. Летенант Дима и привёз меня в этот госпиталь. Только тогда это был не госпиталь, а просто здание, под завязку забитое койками и пузырьками с йодом. а принадлежащий Красной Армии джип Димы был забит людьми. Три дня назад русские освободили Гросс Розен, но в конце концов стало ясно, что никто из нас, даже русские солдаты, понятия не имеет, как должно выглядеть освобождение тех, кого нацисты содержали в концлагерях. Сотни и сотни наших так не смогли выйти за лагерные ворота, потому что были слишком слабы. Когда Дима нашёл меня в женском бараке, я была почти без чувств. Потом он рассказал мне об этом на польском, которому его научила родная мать. И хорошо, что я тогда была в обмураке, поскольку к тому времени, пока он привёл меня в чувство, солдаты уже отдали узникам всем свои сытные пайки: размякший шоколад, говяжью тушёнку, А наши желудки оказались слишком слабыми для такой питательной пищи. Я видела, как узницы, месяцами жившие на одной картошине в день, поедали тушёнку и больше не могли встать с нар. Нас освободили, но мы продолжали умирать и умирали десятками. Всё уже закончилось, говорили нам солдаты в конце января. Однако война тогда всё ещё шла. Она продолжалась еще три месяца, и солдаты имели в виду другое. Они хотели сказать, что эсэсовцы к нам больше не придут. «Теперь все уже точно закончилось», — говорили нам медсестры в мае, пая нас с ложечки под слащенной водой и кормя овсяной кашей. Как-то раз в коридоре госпиталя раздались крики и аплодисменты. Германия капитулировала. Что же именно закончилось? Что они хотели этим сказать? Я находилась в сотнях миль от дома, и у меня не было ничего. Даже ботинки у меня на ногах были не мои. Так что же закончилось? Что? Следующая, говорит сотрудница Красного Креста, и я делаю ещё один шаг вперёд. Появляется облако дыма. Урчит движок. подъезжает Дима на своём джипе. Увидев очередь за меня, он выскакивает из машины, и меня опять поражает его вид. Как же он похож на киногероя с афиши, на киношного солдата: квадратный подбородок, красиво очерченные скулы, добрые глаза. Дима, который ставил на мои письма почтовый штемпель, который по моей просьбе спрашивал своих друзей-офицеров про Биркинау, и узнал, что этот лагерь смерти был освобожден за несколько недель до Гросс-Розена, и который повторял мне это, когда я забывала, и потом повторял еще и еще, когда я забывала опять. Помнишь, Зофья? Мы уже это обсуждали. Моя память подобна решету, и мне разрешили оставить госпиталь только благодаря Диме, потому что он едет вместе со мной. Я бы вошёл внутрь. Зофья. Он кладёт руки мне на плечи. Над одним ухом волосы у него короче, чем над другим. Должно быть, он подстриг их сам, глядя на себя в зеркало. Ты слишком устаёшь. Ты знаешь, что я беспокоюсь о тебе. Мне надо выстоять эту очередь. Её нужно оформить, объясняет сестра Урпаняк. Ведь организации, помогающие жертвам войны, ведут их учёт. Слышится стук по стеклу, словно его клюёт птичка. Я смотрю вверх и вижу, что за моей спиной, на втором этаже госпиталя, стоят проснувшиеся девушки-ничегошницы, стуча по стеклу и махая руками. Они машут не только мне, но и Диме. Они любят его. Он приветственно машет в ответ. Следующая, говорит сотрудница Красного Креста, до меня не сразу доходит, что моя очередь наконец подошла. Женщина одета в голубой однобортный костюм. Моё платье тоже голубого цвета. Месястра, которая дала мне его, сказала, что оно хорошо сочетается с моими волосами и цветом глаз. Доброжелательная ложь. Вначале у меня имелись проплешины, вся голова была покрыта струпями, а те волосы, которые остались, были короткими, как у мальчика. Сейчас они отросли и доходят мне почти до подбородка, но вместо копны блестящих кудрей у меня теперь редкие тускло-мышиные волосёнки. Глаза мои теперь всё ещё имеют цвет пустоты. Фрейлен говорит полная немолодая женщина из Красного Креста. Фрейлин Зофья Ледерман, говорю я и жду, когда она пометит моё имя галочкой в своих бумагах. Значит, вы возвращаетесь домой? Да. В Сосновец. И кого бы вы хотели внести в свой список? Я смотрю на неё, и она видит, что я ничего не понимаю. Вы можете назвать мне их имена? Имена? Я знаю, то, что она говорит, наверняка имеет смысл, но мой мозг опять заслоал туман, и он не может уразуметь, что значат её слова. Я поворачиваюсь за помощью к Диме и сестре Урбаня. Женщина за столом кладёт ладонь на мою руку, и я поворачиваюсь к ней. Её тон Прежде отрывистый и официальный становится мягче. Вы не понимаете, мы заносим в журнал как сведения о том, куда вы направляетесь, так и имена членов вашей семьи, которых вы хотите найти. Вас кто-то может искать. Имена. Несколько месяцев назад придя в сознание я уже делала это в беседе с сотрудницами благотворительных организаций ничего у них так и не вышло и теперь у меня больно сжимается горло когда я произношу его имя абик мой брат абик ледгерман сколько ему лет сейчас ему должно быть — Двенадцать лет. — Вам что-нибудь известно относительно того, где он может быть? Нас обоих отправили в Беркинау, но меня дважды переводили сначала на текстильную фабрику в Нойштадте, а затем в Гросс Розен. Последний раз я видела его более трех лет назад. Она записывает все, что я говорю. — Кого еще бы вы хотели отыскать? — Только Абика. «Только Абика!» «Поэтому-то мне и нужно вернуться домой. Беркинау освободили раньше, чем Гросс Розен. Возможно, Абик уже ждет меня». «Вы уверены, что больше никого не хотите искать?» Ее ручка застывает над пустой строкой. Она пытается понять, как объяснить мне все поделикатнее. «Мы пришли к выводу, что лучше раскинуть как можно более широкую сеть». Лучше искать не только ближайшую родню, но и двоюродных братьев и сестёр, и дальних родственников. Это повысит шансы найти хоть кого-то. Мне не нужно никого добавлять. Дальних родственников. Она имеет в виду другое, но её слова напоминают мне моего старого учителя, который приносил на уроки конфеты. Не привередничайте. Предупреждал он нас, ходя по классу с вазой, в которой лежали конфеты. — Не привередничай. — Можешь считать, что тебе повезет, если ты найдешь хоть кого-то из родни. Просто назови их имена. — Посмотрите на эти незаполненные строчки. Женщина из Красного Креста показывает мне на открытую перед ней страницу и говорит со мною терпеливо, словно с ребенком. Как видите, здесь много места, так что можно добавить столько имён, сколько вам хочется. Если вы ищете только одного человека, одного единственного во всей Европе, то эта задача может оказаться невыполнимой. Одного человека. Это невыполнимо. Я смотрю на незаполненные строчки. Их было бы недостаточно. даже не близко здесь не хватило бы места для рассказа обо всех тех людях, которых я потеряла. Я зажмуриваюсь, пытаясь не давать моим мыслям растекаться, потому что знаю, всё это время мы с сёстры были неправы. Порой мне бывает трудно отнюдь не тогда, когда я пытаюсь что-то вспомнить, нет. Мне бывает трудно забыть. Я слышу, как Дима Стоящий за моей спиной переминается с ноги на ногу. Я понимаю, что он обеспокоен и думаю, не нужно ли ему мне помочь. Если бы на этом листе бумаги было достаточно незаполненных строчек, я бы начала вот так. 12 августа 1942 года всем евреям, оставшимся в Сосновце, приказали явиться на футбольный стадион. В распоряжении было сказано: что там нам выдадут новые удостоверения личности. Даже тогда это вызывало у нас подозрение, но вы должны понять, сказала бы я сотрудница Красного Креста. Вы должны понять, что к тому времени немцы оккупировали наш город уже 3 года, и мы успели привыкнуть к их произвольным приказам, которые порой были ужасны, а порой достаточно безобидны. Я бы рассказала ей, как мою семью выселили из нашей квартиры и велели нам переехать в другую, на противоположном конце города, всего лишь по той причине, что на карте начертили границы гетто, где отныне должны были проживать евреи. Рассказала бы я и о том, что баба Роза и я уже изготовили для нас всех жёлтые шестиконечные звёзды, которые мы должны были носить на одежде, вырезав их с помощью трафарета, напечатанного в газете. Папа уже как-то являлся на стадион. Немцы приказали явиться туда всем нашим мужчинам. Тогда их вернули. Они разошлись по домам, смертельно бледные и не желающие говорить о том, что они видели. Они вернулись. Я бы сказала этой женщине из Красного Креста, что мы могли выживать только с помощью наших удостоверений личности. Без такого удостоверения нельзя было ни пройти по улице, ни купить еду. Поэтому нам пришлось отправиться на стадион и при этом надеть самую лучшую нашу одежду. Таков был приказ. И мы черпали в этом утешение, полагая, что немцы, возможно, и в самом деле собирались фотографировать нас для выдачи новых удостоверений личности. Но когда мы пришли туда, там не было фотоаппаратов. а были лишь немецкие военные. И они только и делали, что рассортировывали нас. По здоровью, по возрасту. Тех, кто выглядел крепким, в одну группу. Слабых, старых и семьи с маленькими детьми, в другую. В одну колонну были выстроены те, кто будут работать на фабриках и заводах. В другую – те, кого отправят в концлагеря. На это уходили часы, уходили дни – На поле нас были тысячи. Им надо было рассортировать всех и всех опросить относительно имеющихся у нас особых навыков и умений. Периметр поля отцепили эссесовцы. За спинами моей семьи молился старик-аптекарь, и двое солдат подошли к нему и начали над ним насмехаться. Один из них сбил с него шляпу, второй ударил его коленом и повалил на землю. Мой отец побежал к нему, чтобы помочь встать. Я знала, что он поступит именно так, ведь он всегда был добр к старикам. Мы с мамой просили его не вмешиваться. И я ещё подумала, какой в этом смысл. Мы с мамой по очереди обнимали Абика и рассказывали ему сказки: Принцессу-лягушку, Медведя в лесной избушке, Вихорь. Абик был высок для своего возраста и поэтому выглядел старше. Когда мы смекнули, по какому принципу немцы нас сортируют, нам стало ясно, что это важно. "Абик", сказала мама. "Тебе не 9 лет, а 12. Ты понял? Тебе 12, и ты уже год работаешь на фабрике твоего отца". И мы принялись успокаивать себя. Мы посмотрели на бабу Розу, мою добрую, терпеливую бабушку. и сказали себе, что она выглядит намного моложе своих шестидесяти семи лет, и что никто в сосновце и в подметке ей не годится в умении шить. Те, кто покупал костюмы и юбки у нашего семейного предприятия, делали это благодаря вышивкам бабы-розы, и, конечно же, это могло считаться особым навыком. Мы уверили себя, что кашель мамы, из-за которого она в последние месяцы ослабела и стала задыхаться, и который начинался уже и у Абика почти незаметен, а ещё мы говорили себе, что никто никогда не разглядит, что тётя Майя хромает. Пощепай свои щёки, сказала мне тётя Майя. Когда они к тебе подойдут, успей пощепать щёки, чтобы выглядеть полной жизни. Тётя Майя была так красива, и у неё был такой весёлый смех, что никто из её поклонников не замечал, что она не совсем здорова и передвигается не скользя, а шатаясь. Она была куда моложе мамы и всего на 9 лет старше меня. Она часто советовала мне пощепать щёки, чтобы я стала такой же красоткой, как она. Но теперь это было нужно, чтобы мы обе остались в живых. Стемнело, и начался дождь. Мы открыли рты, чтобы ловить его капли. Ведь нам уже несколько дней не давали ни есть, ни пить. С минуту нам было приятно ощущать воду на нашей коже, успевшей обгореть на солнце. Но затем мы замерзли. Сидящий рядом со мной Абик взял меня за руку. — И принц Добротек залез коню в левое ухо, — сказала я, в очередной раз пересказываю сказку «Вихрь». Я всегда хорошо рассказывала истории. — А помнишь, Во что он был одет, когда вылез с другой стороны? Золочёные доспехи, ответил Абик. А потом он вскочил на коня и поскакал к движущейся горе. Пощепай щёки, шипнула мне тётя Майя. Софья, пощепай щёки и улыбнись. Я подошла к солдатам, держа за руку Абика и таща его за собой. Мне 15 лет. сказала я им я умею шить и работать на ткацком станке моему брату 12 теперь вам понятно почему на бланке лежащем перед сотрудницей красного креста не хватило бы места чтобы записать весь этот рассказ на то чтобы записать мои объяснения у неё ушли бы часы у неё закончились бы чернила и есть ещё слишком много других евреев и миллионы пропавших без вести сведения о которых ей нужно собрать вперёд выходит дима у зофьи больше нет имён она нездорова я могу это сделать возражаю я но я не уверена даже в том что имела в виду говоря это то что я могу и дальше стоять в этой очереди то что я могу выздороветь сотрудница красного креста Владёт бланк со своими записями обо мне на стопку других. Дима протягивает мне руку, и я вкладываю в неё свою. Потом сажусь на пассажирское сиденье джипа, и он накрывает мои колени своей шинелью, а сестра Урбаняк ставит узелок с едой на полу моих ног. Мне надо было сказать той функционерке вот что. Я точно знаю, что мне нет нужды вносить в список другие имена. Потому что, рассортировав евреев, немцы отправили нас в Биркенау. А в Биркенау мы снова выстроились в одну шеренгу, которую разделили на две. Тех, кому повезло, отправили на каторжные работы. А что до тех, кому не повезло, мы видели валящий из печей дым. Дым от сгорания трупов тех, кому не повезло. Там, в Биркенауе, меня и Абика повели направо. На этом континенте мне нужно отыскать только одного человека. Мне нужно вернуться домой, чтобы выжить. И необходимо заставить мой мозг работать ради одного единственного человека. Потому что все остальные — папа, мама, баба Роза, Красивая тётя Майя, когда сословица чистили от евреев, их всех повели налево.